некрополь на орбите. Давид в чёрной чешуе летел над морем мёртвых голов к дальней стене. Там в прикрученных к полу простых металлических шкафах, крашенных шаровой краской, лежали инструменты. Внутри он снял с магнитной стенки болтарез с длинными оранжевыми ручками, оглянулся через плечо. Страшный лес из бледных тел. висящих неподвижно на метровых отрезках троса. Все на равном расстоянии друг от друга, как ели в лесном питомнике, как чёрные шишкастые мины на цепях под водой. Незадолго перед эвакуацией Давид с Аней ходили в кино. Давид опустился на палубу. Подошвы скафандра зацепились за металл. Он встал на колени перед ближайшим телом. и перерезал трос. Красные и белые шарики устремились вверх, но что-то не так с оттенками, и ты чувствуешь тревогу и страх вместо радости. Почему-то Давид подумал, что тело, как наполненный гелием воздушный шар, взлетит к потолку. Перерезанный трос отгнулся в сторону, но тело не улетело. Голубоватые ноги, охваченные синим манжетом, медленно поворачивались к нему. Давид увидел ногти с облупившимся красным лаком и зажмурился. Он посчитал до десяти и открыл глаза. Рука в грязной белой перчатке крепко держит разноцветные ленточки, не давая шарикам улететь. Он старался не смотреть куда-то конкретно. Но сфокусировал свой взгляд до того состояния, когда от вырезанных фонарём в вакууме чётких контуров остались лишь расплывшиеся бесформенные пятна. Сместился в сторону. Болтарес беззвучно перерезал следующий трос, ещё один. После десятого он подтянул тела друг к другу, они безшумно сталкивались и проворачивались вокруг своей оси. Давид спасал свой мозг, размывая их в своих глазах. Попадись ещё одно знакомое лицо, и он сорвётся. Ни ветра, ни пения птиц, ни людского гомона, в абсолютной тишине улыбающийся клоун поднимается вверх. Между напомаженных губ жёлтые клоки. Над головой бьются друг об друга красные и белые шарики. Он отвернулся, он сделал шаг, другой подпрыгнул. Давид был благодарен во акому за то, что он не проводит звуки. Чёрным клоуном он летел над мёртвыми головами вперёд, к воротам в торце, сжимая в правой руке связку самых страшных шаров в своей жизни. Он не улыбался, как злобный клоун из фильма. Из его глаз вытекали слёзы. и их сразу впитывали чёрные чешуйки, покрывавшие лицо. Из багажного отсека поднялся Гендрик де Той. Ни слова не говоря, он подлетел к шкафу с инструментами и подхватил второй болтарез. Давид не знает, сколько часов это продолжалось. Он полностью отключил мозг, замылил зрение, зацепился, присел, щёлкнул болтарезом. Переместился на два метра левее, присел, Челкнул болторезом, связал пустые оболочки Улетевших в рай душ в связку, Потащил за собой, не глядя никуда, Кроме растущего впереди круга света На выходном створе. И назад, постепенно все ближе и ближе. Он не чувствовал боли, усталости, жалости, Он вообще больше не мог чувствовать себя. обнажённым нервом протянули к крупным наждаком, и они отключились, сберегая разум. Покрытый чёрной чешуёй бездушный механизм, которого когда-то звали Давид, просто делал свою работу. Лес под ногами превратился в стену впереди. Гендрик висел в метре от палубы, раскинув руки и ноги в стороны. Перерыв, механик. Я пошевелиться не могу. Руки не сгибаются. Давид молча кивнул и коснулся пола. Он перевернулся на спину, раскинул руки. Чешуйки зацепились за поверхность. Он очень соскучился по силе тяжести. Давид лежал, слушая пульсацию крови в перетруженных мышцах. В свете его фонаря в паре метров над ним висел дитой в позе распятого Андрея Первозванного. Давид слышал, как тяжело он дышит. "Капитан", позвал Давид. "Слушаю вас, механик", отозвался Ван Ситерт. "Вам не кажется, что для такой работы стоило второй ремонтный скафандр отдать детоу? Вы в птичке вполне могли посидеть и в орлане". "Не кажется, механик", ответил капитан после недолгой паузы. "Мотивы моих решений вас не касается. Я в порядке, прохрипел Детой, и по голосу было ясно, что это не так. Я вижу, буркнул Давид и отцепился от своего железного ложа. Двигаться можешь? спросил он, подлетев к нему. Да, ответил Гендрик. Как выталкивать их будем? Выталкивать, задумчиво повторил Давид. Выталкивать их буду я. Ты откроешь верхний створ. Он, сопясь носками за палубу, подошёл к стене и снял несколько панелей. За ними в простеньке стояла квадратная чёрная плита выше его роста. Давид прижал к ней ладони и потянул на себя. Медленно, потом быстрее и быстрее плита полетела вперёд, и ему пришлось вжать подошвы в пол, чтобы не упасть. Умный скафандер обкаменил. Давид замер, не ощущая никакого напряжения в руках. Он медленно повернул корпус в сторону внешнего створа. Скафандр подстроился под его движение и легко гасил инерцию прилипшего к его ладоням куска обшивки. "Ну вот", сказал Давид. "Этой плитой я буду выпихивать тела в космос, а ты ручной лебёдкой подтягивать меня обратно". Сможешь? Где той не ответил, молча подтянул стропу и поплыл к створу. Он вернётся на поверхность необычно тихим и неразговорчивым. Молчом детой будут звать его африканеры за глаза. Не самое плохое прозвище. Странная штука, Генрик, не находишь? Этот скафандр какая-то немыслимая фантастическая технология из будущего и никаких маневровых двигателей. Гендрик не ответил. Он протиснулся в узкий промежуток между висящими телами и стеной к лебедке и выбрался обратно с концом троса. Давид покрутил его в руках. — Хоть какое-нибудь ушко было карабин зацепить, — сказал он с досадой. — Вывяжись вокруг пояса, — буркнул детой. Давид прикоснулся карабином к животу, чешуйки зашевелились и крепко обхватили его. — Ого! — Давид поддёргал трос. Он держался крепко. Потянул его плавно, и через несколько секунд чешуйки выпустили добычу и улеглись обратно. Он ткнул им в область поясницы, где то отолетело вдоль троса подальше и потянул его на себя. Перебирая руками, он подтащил к себе Давида. Трос держался крепко. Попытался вытащить его из чешуйчатой поверхности скафандра, и ничего не вышло. Детой показал большой палец и скрылся за стеной тел. Медленно пополз и вверх створ выходного люка. Давид уцепился ногами за палубу и пошел вперед, выдавливая наружу тела колонистов. Он давил свой квадратный поршень, упираясь ногами в палубу. А бледные мертвые лица заглядывали через край черной плиты. И он изо всех сил... старался не встретиться с ними взглядом. А потом полумрак кончился, и под ногами, посреди чёрного ничто, засияла планета, и где-то там, на умопомрачительной глубине под облаками, среди чёрных скал, стояла Аня и прижимала к шее Петькину головку. Запавшими от голода глазами, она смотрела на него, висящего в космосе. Открылась без назвест полна, звездам числа нет, без дна. Прорычал Давид и оттолкнулся от края палубы. Примечание автора. Строки из оды Ломоносова Вечерние размышления о Божием величии. Он полетел вперёд, отталкивая подальше связки застывших тел. Потом включилась лебёдка, и его потянуло обратно. Он не смотрел в тот момент под ноги и не увидел, как вниз, в сторону висящей под ними планеты, полетел, кувыркаясь, синий контейнер. Вытаскивая плиту из простенка, Давид не представлял еще, насколько сложная задача ему предстоит – очистить от трупов пространство 800 квадратных метров в сечении при помощи квадратной плиты 2 на 2 метра в невесомости и трупов. и без маневровых двигателей, когда единственная возможность придать своему телу импульс — это оттолкнуться от горизонтальной поверхности внутри корабля. С Ван Ситтертом можно было бы сделать все в два раза быстрее, но он сидел в птичке и пачкать руки не собирался. Когда напротив выхода остались висеть разрозненные связки тел, Давид собрал их в последнюю кучу у поверхности палубы. Он глянул в створ. От корабля плыли выброшенные трупы. В сталкиваясь, они удалялись друг от друга, насколько позволял трос. В безвоздушном пространстве, без гравитации, всё стремится принять форму шара. Будь то вода, выдавленная из пластиковой бутылочки, или связка из десятка покойников, связанных тросами за ноги. Над атмосферой их новой планеты, от корабля вдаль, уходила жуткое минное поле. Сколько оно будет вращаться по орбите, пока не сгорит в верхних слоях атмосферы, Давид не знал. Может, вечно. Он отбросил печальные мысли и упёрся в пол. Он вытолкнул тела, но в этот раз трос не потянул его обратно. Давид оглянулся. В углу открытого проёма висел неподвижно детой От ковчега, кувыркаясь, удалялась лебедка. Ужас парализовал Давида. У него не было ни малейших шансов вернуться на корабль. Он оставался на орбите. Он будет вечно догонять улетевших далеко вперед мертвецов. А Ван Ситерт и Детой заделают пробоину и вернутся победителями. Наверное, через чур умный скафандр что-то понял по изменившимся параметрам тела человека. Давиду резко стало жарко, сердце бешено заколотилось. Он сделал единственное, что мог. Упёрся ногами в тяжёлую чёрную плиту и оттолкнулся от неё изо всех сил. Чёрный прямоугольник ковчега начал медленно увеличиваться. Давид летел к противоположному от гдето и углу. Крайм Глаз, он заметил пролетевшую мимо лебёдку, попытался выдернуть трос из спины, но на резкие рывки скафандр не отзывался. Он выдохнул, заставил себя успокоиться и медленно потянул. Чешуйки раздвинулись, и трос улетел, извиваясь вслед за лебёдкой. Где той оттолкнулся и полетел в тот же угол. Наверное, это была самая медленная гонка во вселенной. Чистая геометрия. Все, что у тебя есть, — один толчок. Остальное зависит от того, насколько он был точен. За спиной у Дитоя разматывался трос, а Давид понял, что проиграл. Черный проем Гроудзимбабве оставался дальше, чем он мог дотянуться рукой. Все зря. Дитоя долетел до края, уцепился рукой, гася инерцию. — Хочет убедиться, что я сдох, — подумал Давид. Он замахал руками. Его тело работало на автомате, не слушая занудства мозга о том, что отталкиваться в вакууме не от чего. Сука, подумал Давид и показал средний палец дитою. Он надеялся, что его чёрный, поглощающий свет скафандр был в тот момент между убийцей и светящимся диском планеты, и дитой увидит хотя бы это. Он не успел долететь до края. Гендрик прыгнул. Он врезался в Давида, обхватив его руками. Скафандр всей доступной поверхностью впился в наружную ткань Арлана. Детой, перебирая руками по тросу, втащил их внутрь. Верхний створ бесшумно и медленно опустился. Что там происходит, Гендрик? раздался раздражённый голос капитана. Детой приложил палец к светофильтру, призывая Давида молчать. Вырвало лебедку, когда Давид выталкивал тела в космос. Но он смог оттолкнуться от плиты и вернуться на корабль. Все живы, — ответил Детой. «Механик, вы в порядке?» — спросил Ван Ситр после долгого молчания. «Да», — отозвался Давид. «В полном порядке». Тогда заделайте дыру в обшивке. Нам пора возвращаться. И отстыкуйте мористер. И я перехожу на Shuttle Groud Zimbabwe. Неизвестно, как поведёт себя ковчег с двумя пристыкованными птичками при входе в атмосферу. Все взгляды в зале Химменстера Ада обратились на Гендрика Дитоя. Грутые члены совета, скауты на входе. Все изумленно вылупились на старого командира скаутов. Ван Ситерт тоже пристально наблюдал за ним из-под полуприкрытых век. Гендрик стоял прямо, глядя поверх голов куда-то в окно. «Гендрик, может, хотите что-то добавить?» — спросил бургомистр. Детой, не сводя глаз с куска серого неба в окне, ответил. «Вы все слышали». — То есть вы отвинтили лебёдку от палубы, обрекая своего напарника на страшную смерть. Я правильно понял? — А у вас есть доказательства, что я её отвинтил? Детой без выражения посмотрел в глаза бургомистру. — Лебёдку могли плохо закрепить на земле. Всем известно, какие русские бракоделы, — подал голос Ван Ситтерт. Совет возмущённо загудел. Хольт приподнялся со своего места. Хочу напомнить вам, уважаемый капитан, что именно русским мы обязаны тем фактом, что сидим сейчас здесь и разбираем это чудовищное дело, а не сгорели вместе со всем старым миром. Это не отменяет факта, начал Ван Ситерт, но Хольт его перебил. Это не отменяет факта, что один член вашего экипажа попытался убить другого члена вашего экипажа. Вопрос только в том, по чьей инициативе это сделано. Ван Ситерт тяжело поднялся с кресла, отставил руку с тростью в сторону. Младший Грут вспомнил слова Давида про позы, которые любит принимать капитан, и с трудом подавил смешок. Я призываю совет воздержаться от необдуманных слов и недоказуемых обвинений, прогремел он. Я готов дать объяснение каждому своему поступку, если вы готовы слушать. Но комментировать чьи-то домыслы, не превращайте совет в судилище. Бургомистр хлопнул рукой по столу. Да чёрт с ними с доказательствами. Падер Корнелис изумленно взглянул на него, но промолчал. — Гендрик, почему вы спасли Давида? — Человек был в опасности, и я спас. Почему вас это удивляет? — Души прекрасные порывы, — пробормотал Хольт. — Что, простите? — переспросил бургомистр. Хольт неопределенно пожал плечами. Человек, бывает, действует, подчиняясь импульсу. Могу предположить, что он получил приказ, который ему не хотелось выполнять. Ван Ситерт открыл рот, но Хольт его опередил. «Да, это просто мои выводы и предположения. Что касается остального, механик ясно сказал, что рывка не было». А когда он обернулся, увидел удаляющуюся от корабля лебёдку. Значит, вырвать её не могло. Она была откреплена и выброшена за пределы корабля. Но, но реальных доказательств у нас нет. Он развёл руками и сел на место. "Господа", сказал он после небольшой паузы. 15 лет назад я был против и оказался практически в одиночестве. У меня, как и у вас, не было оснований сомневаться в словах двух уважаемых членов нашего общества. Но я считал и считаю сейчас, что из истории нельзя вырывать куски и выбрасывать их на помойку. Любые поступки и события это бесценный опыт. любые, даже самые страшные и отвратительные. История инструмент, коллеги, а не произведение искусства. Тогда я нарушил ваше коллективное решение. Он погасил рукой выкрики: "Да ваши, не моё". Я подробно записал весь рассказ Миньеров Ванситер таи де той о том, Что происходило на борту Гроот Зимбабве? Этот листок, полтора десятилетия лежал в моём столе, пока я не показал его юному Петрусу Гроту. Холд печально покачал головой. И теперь я виню себя в гибели Адель Брауэр. Ведь именно этот листок запустил цепь событий. в результате которых мы все оказались здесь в этом зале. Минер Хольд возразил младший грут. Не вините себя. Мэфру Брауэр рассказала мне о видеозаписи. Она знала, что Чан, сын механика Давида, мой лучший друг, и я не остановлюсь, пока всё не выясню. Мне жаль Мэфру Брауэр, но то, что она хотела, случилось. Вы, мы все «Восстанавливаем справедливость!» «Какие высокопарные речи!» — презрительно бросил Ван Ситтерт. «Вы голопом несетесь к гибели и тащите за собой весь наш народ, а все это словоблудие — кружева на катафалке. Я горжусь каждым принятым мной решением, каждым!» Пока вы размазывали по лицу сопли, я спасал колонию. А теперь вы чист, а плюи. Решили встать в позу оскорблённого благочестия жалкое зрелище. Он демонстративно отвернулся, бургомистр кивнул Груту. Пробоина была небольшая, с загнутыми внутрь краями. Я посветил в дыру и поначалу ничего не понял, какие-то провода, штыри, Зацепил пальцами, потянул на себя. Когда серая труба с конусообразным носом выскользнула наружу, я чуть не умер от страха. Это была не разорвавшаяся головная часть ракеты. Корпус, наверное, отломился при взлёте, а она осталась внутри. Если бы она рванула в моих руках, спас бы меня скафандр. Сильно сомневаюсь. Я вернулся на ковчег, достал плиту из обшивки, прихватил сварочный аппарат. Птичка Мористера медленно удалялась от ковчега. Ван Ситерт с Детоем уже перебрались на шаттл Гроуд-Зимбабве. После истории с лебедкой я ясно понимал, что Ван Ситерт решил от меня избавиться и ничего не мог с этим поделать. Выплывая из грузового шлюза с заплатой в руках, я чувствовал себя смертником, которого ведут по коридору на расстрел. В любой момент палач сзади вскинет пистолет, и пуля пробьёт затылочную кость. А коридор узкий, бежать некуда и направление только вперёд. Далеко-далеко под моими ногами умирают от голода два человечка, которые дороже мне, чем вся вселенная со мной вместе взятая. Поэтому я двигаюсь по своему выдуманному коридору с подгибающимися от страха коленями и не обращая внимания на шевелящиеся от ужаса волосы. Я дошагал до края, поколебался и перешагнул угол. Теперь по стене ковчега я шел к огромному шару нашей планеты, к тебе, Ань. Не обращай внимания, Анют, это насморк. А не то, что ты подумала, в скафандре прохладно. Ещё один шаг за край, и я вишу вверх ногами, а новая Радезия над моей головой. От всех этих перемещений голова кругом идёт. Мы не приспособлены к такому. Люди должны на планете жить, по поверхности ходить. Чего их в космос тянет? Вот я вернусь и никогда в жизни больше никуда не полечу, обещаю. Я прижал плиту заплатки к корпусу и прихватил её в четырёх точках. Успел проварить полностью один край, зашёл за угол, и в этот момент корабль вздрогнул всем корпусом. Меня отбросило, и я повис, как флаг на ветру, уцепившись за обшивку кончиками пальцев. Сварочный аппарат легко отлеп от моих рук и улетел. Вот тебе и умный скафандр. А я так понадеялся на эти инопланетные технологии, что не зацепил его карабином. Планета под моими ногами начала медленно увеличиваться. Я не сразу это понял. Просто увидел, как еле-еле, по миллиметру, уходит за угол ковчега крошечный отсюда полуостров. Кажется, это тот длинный мыс, который врезается в море недалеко от нашего города. А может, нет? Я видел его сквозь прорехи в облаках, трудно понять. Я на четвереньках кинулся вверх к краю. Я мог ещё успеть добраться до шлюза и залезть внутрь. Вскарабкался к ребру нашего ящика и замер. Я вспомнил, сколько времени понадобилось нам на морестере, чтобы войти в верхние слои атмосферы. Совсем немного, а заплата держится на соплех. Она отвалится при снижении, тут к гадалке не ходи. Игро от Зимбабавы сядет с углями в оплавленном пластике вместо продуктов. Вся эта миссия, как её торжественно зовёт Ван Сирт, и так скорее жест отчаяния, чем продуманная экспедиция. Но если заплата отвалится, шансы довести хоть что-то будут равны нулю. Неужели капитан этого не понимает? Или он подумал, что я уже заварил дыру и теперь вполне можно идти на спуск со мной, цепившимся в обшивку? И ему, в принципе, важнее убить меня, чем доставить продукты на поверхность. Я не знаю. Не такая важная птица, давит им кротычан. А времени очень мало. И что мне со всем этим знанием делать? Я спустился к заплате, расползался на ней, но ни руками, ни ногами я не дотягивался до краёв. Всё безнадёжно. Тогда я психанул и крикнул: Ну что, умник, что делать? Как удержать эту заплату? В этот момент я ощутил давление в левый бок, будто чья-то огромная рука мягко подталкивает меня в сторону. Я переместился правее, к непроваренной стороне, дотянулся рукой и ногой до днища ковчега. Только я зацепился за обшивку, меня вжало в корпус. Повернуть голову я уже не мог. Но левая рука перед моим носом потекла, растягиваясь. Чёрные чешуйки посыпались вверх, закрывая шов. Наверное, то же самое происходило по всей поверхности скафандра. Меня вжимало в металл, и он наливался холодом, истончался сам скафандр, и он уже не мог согревать моё тело. Я понял, что меня ждёт в верхних слоях атмосферы. Мне стало страшно. Я испугался будущей невыносимой боли, когда я буду гореть заживо. И ещё больше испугался своей слабости, того, что я могу не выдержать и отцепиться от обшивки. Тогда я отдал команду, которая отключает приоритет сохранения человеческой жизни. Скафандр больше не будет меня слушать. Иногда всё же полезно читать инструкции. Мне оставалось только висеть на корпусе распластанной каракатицей и ждать смерти. И так меня от этой мысли стало обидно. Я не увижу больше Аню, её улыбку, её глаза. Не услышу, как она говорит по-русски со своим смешным африканерским акцентом и как смеётся, когда я ей отвечаю на африкаанс. потому что у меня произношение ничуть не лучше. Я не увижу, как вырастет наш сын. И когда я буду ему нужен, меня не будет рядом. И всё это из-за двух подлых убийц, спокойно ждущих сейчас в креслах птички гроуд зимбабвы, пока я сгорю заживо. Какого чёрта? Я расскажу всё, что тут происходило. Может быть, кто-нибудь найдёт чешуйчатую шкварку, прилипшую к днищу ковчега, и узнает правду. С чего бы начать? Я тут собираюсь умереть. Не знаю, через сколько минут, но скоро. И мне немного страшно.